Глава 16. Распахнув дверь конторского вагончика, Гуров едва не столкнулся с управляющим кухаренко. Тот, увидев его из Стаса, переменился в лице и резко отшатнулся назад. Чем могу? Растерянно пролепетал он, пытаясь взять себя в руки. Боже мой, это вы? Какое счастье! А то пошли слухи. Вы исчезли столь неожиданно, что мы не знали даже, как нам быть. То ли вы уехали, не предупредив, то ли где-то здесь проводите расследование. Очень, очень рад видеть вас здоровыми и невредимыми. Его радость была столь фальшивой, что Гурова внутренне передернула. Он поморщился, словно от изрядной порции касторки, которую по ошибке выпил вместо кофе и, саркастически улыбнувшись, поинтересовался. Вы так расстроены, что даже никому не сообщили о нашем исчезновении? Но это дело десятое. Главный вопрос к вам вот какой. Где в данный момент находятся механик Девясов и моторист Сапелов? «Сапелова сейчас позову сюда», — зачастил управляющий. «А вот Девясова я не вижу с самого утра. Куда он делся, не представляю». «Ясно». Гуров потер подбородок, уже сутки не видевший бритвы. «Вчера единственный раз за эти дни ему удалось побриться опаской покойного супруга тети Груни. Вызывать Сапелова сюда ни к чему. Мы сами к нему пойдем с обыском». Мне нужны двое понятых, а полковника Кричко я попрошу выяснить, кто и когда последний раз видел Девясова. Но вначале давайте свяжемся по вашей рации с милицией и спасателями. Около получаса назад, километрах в шести-семи от прииска, взорвался и упал в тайгу вертолет. Я не думаю, что хоть кому-то там удалось спастись, но сообщить все же надо». «Да, да, конечно», – закивал управляющий, – «мы сейчас можем выслать туда и свою поисковую группу». Когда по радиосвязи Гуров переговорил с областным УВД и подразделением МЧС, они с управляющим вновь вышли наружу. Кухаренко остановил проходившего мимо горного мастера, сообщил ему про вертолет и поручил собрать всех, кто посвободнее, и отправить на поиски места катастрофы. «Пусть срочно отправляются вон в том направлении», – ткнул он рукой в направлении юго-запада. Недовольно ворча, что и так людей не хватает, Горняк ушел собирать поисковую группу. «Господин управляющий, будьте так любезны ответить мне вот на какой вопрос». Голос Кричко был суров, как у инквизитора, в руки которого попался закоренелый еретик. «А откуда вам известно, в какой именно стороне произошла катастрофа? Ведь мы вам об этом не говорили». «А, -а, -а как же...» Вот э, когда товарищ полковник сказал о том, что это случилось в шести-семи километрах, он так неприметно кивнул в том направлении. И вот я так определил. По лицу управляющего побежали струйки пота. Он не знал, куда деть руки. «При такой наблюдательности вам только в море работать», усмехнулся Гуров. «Теперь идемте к Сапелову. Тут подошли двое рабочих в брезентовых робах и сообщили, что присланы в качестве понятых. Сказали они о том, где может находиться Сапелов. И в самом деле, тот обнаружился рядом со столовой, лежащим на травке в тени. Увидев Гурова, моторист вскочил на ноги. Казалось, еще секунда, и он кинется на утек, но этого не произошло. О том, где сейчас Девясов, ничего не знаю. Он отвечал на вопросы Гурова крайне неохотно. — Вам нужно, вы ищите. — Обыск? А ордер у вас есть? — Нет? Ну, тогда до свидания. — Нет уж, не до свидания, — жестко нахмурился Гуров. — С учетом обстоятельств ответственность за данную процедуру беру на себя. Но осмотр в кубрике вагончика ничего не дал. Ничего компрометирующего не нашлось и в вещах Девясова. Сапелов, наблюдая за работой Гурова, откровенно насмехался. «И была вам, гражданин начальник, охота лазить в брязных портянках?» В вагончик заглянул Крючко и сообщил, что решил сходить с поисковой группой к месту падения вертолета. Понятые тут же начали шушукаться, выясняя друг у друга, о каком вертолете идет речь. Лишь Сапелов, не выказав и тени удивления, чему-то ухмыльнулся. «А ведь ты, Сапелов, о вертолете знаешь», — резюмировал Гуров, когда тот спохватился и снова принял прежний, туповато-равнодушный вид. Дальнейший обыск Гуров решил провести на рабочем месте Сапелова, в сарайчике, где был установлен дизель-генератор. Но и здесь не удалось обнаружить ничего примечательного. Сапелов торжествовал. Это Гурова насторожило. Когда они шли к сараю, тот заметно нервничал. Он еще раз внимательно осмотрел сарай. Шкаф с ключами? Там все в порядке. Мотор и генератор не в счет. Бочка с отработанным маслом? А зачем она здесь вообще? В ней тоже вроде ничего нет, кроме дизельной отработки. И все же. Как ее присутствие объяснит Сапелов? Ну, тут экологи приезжали, заикаясь, начал объяснять моторист. Сказали, что отработку нельзя ни выливать, ни сжигать. Вот мы и завели эту бочку для отмазки. Им показывать. Наблюдая за ним, Гуров понял, что в бочке что-то есть. Он распорядился перелить отработку в другую емкость. Сапервов сник и разом посерел. У него был вид хорька, попавшегося в капкан. И не вырваться, и не укусить. Накренив бочку над большим железным корытом, понятые вылили из нее остатки масла. И тут с грохотом и плеском в корыто упало фальшивое дно, под которым обнаружился пистолет с глушителем и несколько увесистых полотнянных узелков. Понятой развязал один из них. В узелке оказались мелкие с горошину и орех самородки золота. «Не мое это, ничего не знаю», — злобно скривившись, выдавил Сапелов. «Уверен», — Гуров осторожно поднял пистолет, «что именно из этого оружия был тяжело ранен Виктор Упорин. Потому никто и выстрелов не слышал», — он указал на глушитель. «Так это ты, мразь?» — вскипел один из понятых. Витька, друга моего, собирался грохнуть. Колись, падла, а то сейчас ребятам расскажу, тебя никакая охрана не спасет. Моли Бога, чтобы милиция тебя отсюда поскорее увезла. Мужики, не сам это я, не сам, плахтиво запричитал Сапелов. Это он, Девясов заставил, все из-за этого золота проклятого. Вот так же он меня однажды подловил, и попал я к нему на крючок. В тот раз он приказал на стрёме быть. К нему приехали какие-то люди. О чем говорили, не знаю. А тут Витька подслушал их базар. Но ну, мне и пришлось. — Живьём бы тебя закопать, гада! — плюнул понятой. — Да уж ладно, пусть теперь тобой прокурор занимается. Став куда более сговорчивым, Сапелов рассказал, что загадочной находки, сделанные на прииски, он не видел. Но вроде бы это какой-то замороженный доисторический зверь. За него иностранцы уже предлагали больше полтинника лимонов-баксов. Минувшей ночью зверя вывезли в тайгу, чтобы куда-то отправить на вертолете. С вертолетом собирался лететь Девясов. Сапелов уверял, что это обрадовало его. Теперь он был свободен. «Я так не думаю», — усмехнулся Гуров. «Насчет свободы ты явно заблуждаешься. Если по совокупности, то за покушение на убийство, захищение золота и незаконное хранение оружия светит такой срок, что лучше даже и не говорить, сколько лет зону топтать придется». Окончательно с кишей Сапелов пообещал, дабы облегчить свою очесть, показать в областном центре тот шикарный офис какой-то фирмы, куда он несколько раз возил от Девясова малявы. Когда Сапелов, перечитав листы, уже подписывал протокол допроса, в вагончик зашел сияющий шангин. «О, товарищ полковник, рад вас видеть!» Широко улыбаясь, пробасил он. «Где же вы столько времени пропадали? Я сюда насчет вас несколько раз заезжал, все пытался выяснить, где вы. Одни толковали, что уехали в область, другие, что где-то здесь ведете расследование. Доложил нашему начальнику, он в область, а там сразу же все заглохло». Узнав, что опера побывали на гиблых Демьяновских болотах, он посерьезнел по его словам, возвращение оттуда можно было смело считать вторым рождением. Я же говорил, кого тайга примет, тот и в самой безвыходной ситуации не пропадет. Отнеслись к этому с пониманием и вернулись целые и невредимые. Вот человек, сознавшийся в покушении на Виктора Упорина. Гуров кивнул в сторону сопелова Можно сказать, что дело раскрыто, но это частный случай. Тут события происходят посерьезнее. Давай-ка, Сапелов, мы тебя здесь закроем. И сам не убежишь, и мужики приисковые здесь до тебя не доберутся. Моторист в ответ лишь мотнул головой и отвернулся. Мол, делайте, что хотите. Выйдя на улицу, Гуров вкратце рассказал о событиях последних дней. В том числе и о сегодняшнем происшествии с вертолетом. Поисковая группа вернулась через несколько часов. Стас, которому и до этого еще пришлось отмахать полтора десятка километров, выглядел крайне усталым. Поздоровавшись с Шенгиным, он безнадежно развел руками. Как говорят, в таких случаях Крючко устало плюхнулся на лавочку, концы в воду. Вертолет взорвался аккуратно от болотистой низиной. Теперь до него ни пешком, ни на вездеходе не добраться. Да еще неизвестно, на какую глубину ушли его обломки. Из МЧС люди прилетели. С ними пара оперов. Следователь прокуратуры. По-моему, они и сейчас там. Все думают, как вытащить обломки из болота. А никак. Единственное, что я смог понять, вертолет действительно сбили. Только вот неясно, кто и зачем. Правда, нам также неизвестно, кто и зачем на нем прилетал. Сапелов сообщил, что здесь, на прииске, нашли что-то палеонтологическое, оцененное иностранцами вроде бы аж в 50 миллионов долларов. И эту находку сегодня должны были вывести на вертолете. Гуров пошарил по карманам, но вспомнил, что сигареты там отсутствуют хронически, и сокрушенно вздохнув, подытожил. Если находка там и была, то она утрачена безвозвратно. «Кстати, с этим вертолетом собирался улететь и Девясов, так что, скорее всего, мы его теперь уже содержать не сможем». Да, и еще Сапелов признался, что о побеге Девясова он нам сообщил по приказу самого беглеца. «Неужели кто-то всерьез надеялся, что мы безнадежно заблудимся в тайге, утонем там в болоте или умрем от голода? Наивность какая-то». «Да, риск был, но немало было шансов и выбраться». Кричко недоуменно пожал плечами. «Скорее всего», — Шангин говорил, подперев подбородок кулаком, «вы им мешали, и вас на какое-то время нужно было отсюда устранить любым путем. Если бы вы погибли, это бы, конечно, их не расстроило. Но, видимо, этими ночами они готовили груз к отправке и опасались разоблачения». «Господа офицеры!» — неожиданно он перешел на шутливый тон. «А не перекусить ли нам? Я с самого утра ничего не ел». «А мы?» — хохотнул Кричко. «Кабы не со вчерашнего вечера голодаем. Сухой паек тети Груни оставили местным коллегам. Между прочим, я за эти дни уже и привык к тому, чтобы не есть, как лошадь одного цыгана». «А она что, эта лошадь?» — добродушно пробосил Шангин. Что-что, цыган, чтобы не мучиться с заготовкой кормов на зиму, решил приучить ее, чтобы она вообще ничего не ела. И уж совсем была скотина привыкла, да только бац, взяла и подохла. шангин рассмеялся. Стас во взгляде Гурова сквозил ироничный упрек. У твоих анекдотов борода куда длиннее, чем даже у знаменитого хатабыча Скоро мы сами превратимся в Хаттабычей. Кричко провел ладонью по своей щеке с сантиметровой щетиной. Бриться опаской он не рискнул, а просить Гурова поработать цирюльником посчитал неудобным. Жаль, чудеса совершать не умеем. Черпая из тарелки вполне грамотно приготовленный суп-харчо, Гуров поинтересовался, кто и как завозит на прииск продукты. В основном завозят сами. Раз в месяц ездят на хозяйке на свою областную базу. А так временами сюда наезжает один коммерсант на бычке, тоже кое-что привозит. И зелень свежую, и молоко, и овощи, намазывая хлеб горчицей, неспешно рассказывал Шангин. На этом прииске, в сравнении с другими, житье, можно сказать, человеческое. К примеру, на самые отдаленные участки продукты вообще раз в сезон завозят, еще до распутятся. Так все лето и питаются тем, что в леднике заложено. Этого коммерсанта девясов еще до начала сезона нанял. Девясов? Переглянувшись, разом, переспросили Гуров и Кричко. Вот что, Денис Акимович. Гуров говорил в полголоса, чтобы не слышали сидящие за соседним столиком работяги. «Завтра мы уедем в область, а тебе ц особое поручение, но об этом позже». Уже глубокой ночью приятели вернулись под гостеприимный кровь Елизаветы Григорьевны. Увидев постояльцев целыми и невредимыми, Та долго сокрушалась по поводу их загадочного отсутствия и по секрету поведала, что ходила в местную церквушку ставить свечи, во здравие рабов божьих в льва и Станислава. Утром, встав с восходом солнца, Гуров вышел во двор умыться. У изгороди стояла Елизавета Григорьевна, о чем-то разговаривая с подошедшей к ней соседкой. «Ну так как? Берешь, что ли, телевизор-то, Григорьевна?» Скороговоркой Тараторева бойкая бабулька. «Всего-то две тысячи прошу». «Ты что, Степановна, у меня что, печатный станок, по-твоему?» «Где столько взять?» «Тысячу только и на скребу». «Нет-нет-нет, не пойдет». Подойдя и поздоровавшись, Гуров спросил о предмете спора. Степановна тут же в течение минуты своей телеграфной скороговоркой изложила суть дела. У Елизаветы Григорьевны неделю назад сгорел старенький черно-белый рекорд, верой и правдой служивший ей лет 20. А тут соседке сын-коммерсант купил новый импортный телевизор. Та и решила продать ей свой старый, но тоже цветной. «А давайте-ка я его себе у вас куплю», – неожиданно предложил Гуров. «А у вас что, в Москве негде купить телевизор?» Степановна была крайне удивлена. «Это вы его прямо туда и повезете?» «Да уж, видно, придется», — сокрушенно вздохнул Гуров. «А вы откуда знаете, что мы из Москвы?» «Так у нас чай весь поселок знает, что московские сыщики приехали, которые жулье тутошнее будут на чистую воду выводить». «Ой, надо, надо, надо!» «Ой, у нас их тут тьма тьмущая!» – опять зачистила Степановна. Зайдя в избу Степановны, Гуров включил огромный сундук и убедился, что он и впрямь стоит запрошенного. Когда Гуров принес и установил телевизор на место недавно почившего рекорда, Стас, побритый и надоколоненный, о чем-то догадываясь, лишь усмехнулся. Позавтракав и уложив дорожные сумки, приятели решили идти в райотдел. Елизавета Григорьевна, Гуров, в отличие от фыркающего в кулак Стаса, был чрезвычайно серьезен. Вы не будете против, если телевизор некоторое время постоит у вас. Я его потом когда-нибудь заберу. А пока он у вас, вы не стесняйтесь. Смотрите. Ой, обманул старую дуру. Ой, обманул. Смеясь и качая головой, повторяла обрадованная женщина.